Глава 35. Я уезжал, но вернулся. Вы в своем уме, князь Дуэрти, произнесла я с возмущением, резко отстранившись. Я уперлась ладонями в его грудь и взглянула в его уставшие, покрытые морщинами, глаза. Прости, Евангелина, это вышло случайно. Скорее, импульсивно. Импульсивно? Держите себя в руках, Рафаэль, пока не получили горячую пощечину по лицу. — Мне не страшны тебя пощечины, моя ненаглядная. Ради твоего поцелуя я готов даже умереть. — Я вам не верю, — громко заявила я и сделала шаг назад. Это всего лишь слова. — Ты думаешь, я обманываю тебя? Тебя, свою жену и мать своей дочери? — Евангелина, тебя не было со мной несколько месяцев. Долгие дни и недели я разыскивал вас по всему королевству. Я нанял своих лучших людей, чтобы они обыскали каждый город, каждую деревню и дом. Но вы словно как сквозь землю провалились. Когда я уже был отчаялся вас искать, мне пришло известие, что Евангелина Дороти находится в этой самой деревне. И не просто находится, да еще и открыла пряничную лавку. И что я, по-твоему, должен был подумать? Понятия не имею, — повела плечом развернувшись, направилась к выходу из ярмарки. И говорить об этом сейчас не хочу, у нас слишком мало времени. Муж нагнал меня и перед тем, как скрыться за воротами, сжал мою ладонь. «Я нагоню тебя у станции!» — крикнул Рафаэль. «Только, пожалуйста, не исчезни в очередной раз на полгода! Этого я тебе точно не прощу!» Не сказав ни слова мужу, я поспешила по дороге к почтовой станции. Хотя дорога и была очищена от снега, недавно выпавший снег заметал следы и колею, оставленную телегами. Накинув на голову капюшон, поплотнее закуталось меховое пальто, подаренное мужем, и, внимательно глядя по сторонам, чтобы не пропустить нужный дилижанс до столицы, ускорила шаг. Но сколько бы я ни вглядывалась, толком ничего увидеть не могла. Кажется, по этой дороге не только не ездили экипажи, но и не ходили люди. — Куда же все подевались? — прошептала себе под нос. Неужели я перепутала дорогу и свернула не туда? Резко обернулась, чтобы посмотреть назад, и подумала о том, что может быть лучше, если я поверну обратно. Но тут услышала где-то вдалеке ржание коней и скрип колес. Ко мне приближалась повозка. Вот только одного я не могла понять, с какой стороны она едет. Я едва успела сойти с дороги на обочину, как мимо меня со стороны ярмарки промчался незнакомый экипаж. Тройка черных лошадей, вздымая клубы снега, умчались вдаль. Это не был экипаж Рафаэля Дороти. Я бы узнала, это был кто-то иной. Вздохнув, я направилась дальше, надеясь в глубине души, что я иду правильно. И тут я увидела, что экипаж, запрешенный черными лошадьми, стоит на дороге и словно кого-то ждет. Я очень надеялась, что не меня, потому что мне стало очень страшно. Меня словно обуял дикий первобытный страх, причины которого я не знала. Я ускорила шаг, стремясь как можно быстрее обогнать повозку. Но стоило мне поравняться с ней, как дверца открылась, и из нее вышел высокий мужчина в плаще. — Евангелина, ты что, не узнала меня? Услышала знакомый голос и обернулась. Мужчина снял капюшон, и я увидела перед собой того самого симпатичного брюнета с серо-голубыми глазами, который вставлял мне окна в старом доме. — Веридис? — ахнула я и вздохнула с облегчением. — Неужели это и правда ты? Но твоя повозка, она другая? Убрала прилипшие от снега волосы с лица и, улыбнувшись, подошла к мужчине. Осмотрела его со всех сторон и коснулась руки. — Это и правда ты? — Я? А кто же еще? — Не ожидала меня тут увидеть?» Мужчина спустился по ступенькам и оказался рядом со мной. «Я думала, что ты уехала из нашей деревни, а ты здесь?» Посмотрела по сторонам и содрогнулась от нахлынувшего ветра. Укуталось теплее, но тут меня неожиданно взяли за руку и быстро посадили внутрь повозки. Мужчина сел напротив меня и закрыл за нами дверь, а затем стукнул тростью по крыше повозки, и мы поехали дальше». Я уезжал в соседний город, но вернулся, чтобы увидеть тебя. — Зачем? — спросила дрожащим голосом и поняла, что сильно замерзла. — Понравилась ты мне очень. Без стеснения ответил брюнет и протянул мне большие мужские варежки. — Надень их. Я не могу смотреть, как ты дрожишь. — Здесь и правда очень холодно. Туча зубами, произнесла я и натянуто улыбнулась. — Ты не заболела, Евангелина? — встревоженно спросил мужчина и пересел на сиденье рядом со мной. Обнял меня за плечи и прижал к себе, а затем положил ладонь на лоб. Да ты вся горишь, красавица! Нет, не может быть! Подняла глаза на красивую мужчину, лицо которого было по опасной близости. А он снова поцеловал меня, только на этот раз в лоб. Очень даже может. Лоб горячий, губы синие, глаза красные. Ты заболела, и если тебя сейчас же не доставить к лекарю, у тебя может начаться лихорадка. Нет. Прохрипела я, ощущая, как теряю силы и засыпаю. — Мне нужно найти дочь. Мой муж будет волноваться. — Твой муж бросил тебя и сейчас находится в столице. Я слышал, у него завелась очередная фаворитка. — Это неправда. Он здесь, — прошептала я, глядя в глаза Веридису. — Он нашел меня. А нашу дочь украли. — Кажется, ты бредишь, моя дорогая. Потерпи немного. Веридис выглянул в окно и крикнул извозчику. — В госпиталь, местный. — Мне нужно предупредить мужа, — произнесла срывающимся голосом и, собравшись силами, крепко жала ладонь мужчины. — Пожалуйста, выпей вот это. Он протянул мне железную фляжку и прислонил ее к губам. Я сделала несколько глотков и ощутила приятный, но слегка горьковатый вкус полыни. — Еще немного потерпи, сейчас должно стать полегче. И мне стало. Я тут же провалилась в густую и непроницаемую тьму.